Шестая. 1979 год. Третий летчик. Баргузинский треугольник. Прошло четыре дня после исчезновения профессора и три дня, как они покинули пещеру у лежбища Нерп. Наступило утро.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 когда утром пятого дня после исчезновения начальника они проснулись и принялись готовиться идти дальше. Непроизвольно возникла мысль, кто будет следующим. Это фатальное предположение, и уверенность безысходности, что называется, витала в воздухе и крутилась в голове у каждого. Хозяин Байкала, по всей видимости, не оставит их в покое, пока не истребит поодиночке, или не поступит так, что им придется погибать всем скопом, точно так, как погибли те незнакомцы в пещере, завалив себя камнями. Обнаружение их братской могилы навевало именно на эту мрачную мысль. Без особого аппетита позавтраков путешественники двинулись дальше, унося с собой оставшуюся палатку, спальные мешки, кое-что из одежды, минимум посуды и остатки провизии, которые уже почти подошли к концу.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 Что видел? Пустота. Уже давно возвратился губа, уже давно коптилась принесенная им выдра, а друзья все никак не могли выудить из памяти профессора вразумительного объяснения, где он пропадал все эти дни. «Никогда не думал, что подвергнусь амнезии», — сокрушался ученый. «Вы говорите, что меня не было трое суток и весь вчерашний день?» «Выходит, что так». «Поразительно». Я ведь ничего не помню, ребятки мои. Ничего. Пробел, пустота, ноль информации. Смотрите, какая у меня идет цепочка. Отсутствие на месте второго летчика, воронка, погребение Ивана, муравьи, лес и возвращение. Затем миг, щелчок пальца, раз, на тебя. Санек, спешащий навстречу. Вот вам и парадокс времени. — Нет, ты где ж черти меня носили четверо суток? — Стоп! — воскликнул чем-то озаренный Семен. — Вы все время перечисляете то, что отложилось у вас в памяти, верно? — Похоже, что так. — Однако за те полтора часа, что мы уже сидим, вы ни разу не упомянули о двух вещах. Я вас слушал и все думал. — Чего-то не хватает. Что-то важное ускользает от нас, за что можно было бы зацепиться. Не вот оно. — сошок Сашок!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 «Итак, мадам и месье, хотите узнать, где я побывал за эти дни? Где именно меня носило в портале времени? Дело в том, что в штабе Нея я видел...» «Не Наполеона же?» — в голосе Саши проскользнула надежда. «Вы бы в первую очередь об этом похвастались?» «Нет, к сожалению. Ты прав. Вместо него я столкнулся с его курьером». «С кем?»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 Казалось, пролети сейчас муха, ее жужжание будет сродни реву бомбардировщика. Так-то, ребятки мои. В эту ночь путешественники спали относительно спокойно. Друзья решили весь завтрашний день посвятить починке имущества и отдыху. С тем и уснули. Первым дежурил Василий Михайлович. А затем наступил день третьего летчика, И еще одна, третья смерть в экспедиции. Вот как это произошло. Санек беспокоился и весьма.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 «Не надо было отпускать ее одну», — сомнением высказал мысль начальник экспедиции. «Девушка есть девушка, и там, где опасности нет для нас, всегда найдется для нее». Ох, смотри!» Метрах в десяти, левее их, со скал стекал извилистый небольшой ручеек, похожий на маленький каскадный водопад. Рядом, на большом валуне, лежали миски и ложки, сложенные, видимо, после полоскания. Посуда еще не успела высохнуть и блестела бисерными капельками на солнце. Больше ничего не было. И никого. Люда исчезла. Василий Михайлович обследовал камень за камнем, трещину за трещиной. Саша носился вверх и вниз, спотыкаясь на ходу и ссыпая себе под ноги кучу мелких камней. Девушки не было. Нигде. Пропала. Нахмурившись, закончил мысль профессор. Он лихорадочно переводил взгляд со скалы на скалу, с камня на камень. За десять минут они обследовали едва ли не каждый квадратный метр площади. Все было напрасно. «Не могла же она уйти куда угодно, не предупредив нас», — не сдавался Саша. «Никаких следов, ни одежды, ни намеков на борьбы. Даже крови нет», — сплеснул он руками. «Где ее теперь искать?» Профессор рассматривал местность и о чем-то сосредоточенно думал. Та мысль, что минуту назад неуловимой искрой пронзила его мозг, начинала теперь все настойчивее вырываться наружу, взламывая в его подсознание стену блокировки. Так тыкается в забор слепой щенок, а когда взрослеет, протискивается сквозь прореху без особых усилий. Посетившая профессора внезапное наитие подсказала ему то, о чем он уже догадывался не одну минуту. — Девушку искать бесполезно. Она не здесь. — Сашок, — оповестил он друга. — Люда наша умчалась бесконечность. — Куда? — не поняв, протянул Санек. — Туда же, куда и мы с тобой в свое время. Ты на Курскую дугу, я к французам. — Это как? — все еще не придя в себя, вытаращился на него Санек. — Это так, дружок мой, что червоточина побывала и здесь. Говоря эти слова, профессор уже несколько секунд к чему-то присматривался внизу. Затем, кивнув самому себе, будто соглашаясь со своей мыслью, показал рукой под выступ, где они стояли. «Видишь это?» Саша бросил взгляд вниз и прищурился от слез. «Какого хр...» Вырвалось у него, и, протерев глаза, он уставился на то, что лежало в 15 метрах под ним, чуть в стороне от мисок и ложек. «Не может быть!» — прохрипел он. Мысль билась в мозгу, как муха остекло. «Там же ничего не было. Мы же по сантиметрам все проверили». «А теперь появилось. Хватайся за камень, Саня!» — успел выкрикнуть начальник. «Сейчас нас накроет!» В этот миг периметр площади, на котором они стояли, пришел в движение. Хаотично разбросанные камни и торчащие из земли ветки циркулярно поднялись в воздух и завращались с нарастающей скоростью строго против часовой стрелки, как воронка циклона. Оба друга, сцепившись руками, повалились ничком и вдавились спинами в неглубокую расщелину, цепляясь за нее ногами. Воздушный вихрь подхватил брошенные ими вещи и закружил в круговороте отбросов. Ударная волна всколыхнула пласт породы, и разметавшиеся осколки больно ударили по ногам двух сжавшихся друзей. Электрические разряды в виде ярко светящихся сгустков протоплазмы заплясали на выступах камней, и раздался оглушительный хлопок, словно в пространстве взорвался огромный мыльный пузырь. Сашу подбросило вверх, и он начал дергаться на земле, как лягушка на граванической пластине. Затем волна звука ушла вниз, оставив на поверхности импульсы магнитных возмущений. Мезонное облако, до этого похожее на молочный туман, сжалось в комок и, превратившись в лазерную точку, пропало в пустоте за долю секунды. Ветер стих так же внезапно, как и появился. Мусор и отбросы тяжелым грузом свалились на землю, словно мешки с цементом. Тот ручей, Стекающий со скалы в виде водопада, под которым, вероятно, полоскалась Люда, прекратил свое существование сам собой. Гравитационная сила червоточины распылила водяной поток на несколько десятков метров. И от всего этого резонанса над скалистым выступом возникла радуга, сверкая и переливаясь всеми цветами своего спектра. Плазменные сгустки, хлопая в пространстве, исчезли, и наступила полная тишина. Не шелеста. Ни шороха, ни криков птиц поблизости. Сплошной вакуум. Саша открыл рот, чтобы продуть барабанные перепонки, как это делают артиллеристы при залпе из всех орудий, и с тревогой глянул на вжавшегося в трещину начальника. Тот мотал головой и отчаянно пытался высвободить ногу из расщелины. — Давай-ка пальнем воздух из ружья, а вось наши товарищи услышат и повернут назад, а мы пока снова разобьем здесь лагерь. — Кое-что в наших рюкзаках уцелело, посуда лежит на камнях вымытая. Разожжем костер и будем ждать Люду назад. Судя по прошлым посещениям, червоточина непременно должна ее вернуть на прежнее место. Откуда и забрала. Как и нас с тобой. И выстрелив два раза в воздух, оба путешественника принялись сооружать стоянку на первую ночь ожидания. Завтра их будет четверо, И они уже более основательно расположатся здесь, в лагере, на несколько дней ждать девушку. Казалось, Долина не хотела их выпускать из своих объятий. Впрочем, это мог быть и кто-то другой. Вот только кто? А потом это произошло. Саша спустился вниз и собрал миски с ложками, оставшиеся сиротливо лежать на камнях после исчезновения Люды. Профессор в это время перезаряжал ружье, и они о чем то переговаривались в уже приподнятом настроении, когда далеко за прилегавшим к озеру лесным массивом послышался еле различимый ответный звук выстрела, разлетевшийся эхом в далеких скалах. Отложив заряженное ружье, он хотел было перехватить миски из рук Саши.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 Чудовищная мощь, высвободившегося из недр геотермального источника, не дала человеческому организму ни малейшего шанса на выживание. Звук от падения был похож на шлепок перевернутого на сковородке блина, будто на поверхность шмякнулось нечто мягкое, вроде куска раскатанного теста. Вырвалось из груди уже изувеченного тела, и останки ученого скатились вместе с камнями, взев раскрывшегося пролома. Там, внутри чрева, далеко внизу, клокотала и пузырилась словообразная масса, выдавая на поверхность гигантские куполообразные формы, похожие на кипящий наваристый бульон. Субстанция, словно проголодавшийся монстр, поглотила то, что осталось от профессора.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 но ни Саша, ни Василий Михайлович этого определить не смогли. Тромб Гейзера помешал им. Лишь позже, находясь уже в каком-то подобии сознания, Саша смутно припомнит эти предметы. Артефакты третьего по счету летчика. Лапти, сплетенные из лыка, и древний крестьянский серп для уборки колосьев, относившиеся, судя по всему, к периоду средневековья, Никак не позднее 12-13 века. Лапти и серп. Вот и все.